«Ну и что с этим стегийцем?» «А ты как думаешь?» «Ясное дело, я убил его и оставил на поживу стервятника. Пришлось немножко задержаться, и я потерял твой след, а то бы давно догнал». «И верно думаешь, вернуть меня в лагерь?» «Не болтай ерунды», — сказал он. «Иди ко мне, девочка, не ершись. Я ведь не тот зарезанный стегиец. «Ты нищий бродяга!» — крикнула она. «А сама-то? У тебя даже на новые заплатки нет. Твое презрение меня не обманет. Знаешь ведь, что командовал я большими кораблями и многочисленными дружинами? А что нищий, так любой корсар большую часть жизни в нищете проводит». Зато золото, которое я расшвырял по портовым городам, хватило бы нагрузить целый галеон, и ты это знаешь. Где же эти великолепные корабли и отважные парни, что шли за тобой? В основном на дне морском, сказал он. Последний мой корабль потопили зингаранцы у побережья земли Куш. Вот и пришлось присоединиться к вольнице Зарало. Но после похода к рубежам Дарфара я понял, что прогадал. Жалование небольшое, вино кислое. Чернокожих женщин я не люблю. Их полно в окрестностях Сукмета. В носу кольцо, зубы подпилены. Ох. А ты-то что забыла у Зарало? «Сукмет лежит далеко от солёной воды». «Красный Орто хотел сделать меня своей любовницей», — хмуро сказала она. И вот ночью, когда мы стояли на якоре у берегов Куш, я спрыгнула за борт и доплыла до земли. Там купец Шемит сказал мне, что Зароло повёл свою вольницу на юг стеречь границу. Ничего лучшего не подворачивалось». Вот я и добралась до Сукмета с попутным караваном. «Вообще-то все твое бегство на юг сплошное безумие», — заметил Конан. «Впрочем, не совсем. Патрулям за ролой в голову не пришло искать тебя в этой стороне. Только брат убитого парня напал на твой след». «А что ты-то собираешься делать?» — спросила она. «Поверну на запад. Там после многих дней пути начнутся саванны, где чернокожие пасут свои стада. Там у меня есть приятели. Мы дойдём до побережья и приглядим какой-нибудь корабль. Хватит с меня этих джунглей!» «Тогда прощай», — сказала она. «У меня другие планы». «Дура!» Он впервые по-настоящему рассердился. «Одна ты недалеко уйдешь в этом лесу!» «Захочу, так уйду!» «И что будет потом?» «Не твое дело!» Фыркнула она. «Мое! Мое!» Тихо сказал он. «Или ты думаешь, я так далеко забрался, чтобы поворотить ни с чем?» «Будь умница, девочка! Я ведь не причиню тебе вреда!» Он шагнул вперёд. Она отскочила назад, вытащив меч. «Прочь, собака-варвар! Или я разделаю тебя, как жареного кабана!» Он остановился и спросил. «Хочешь, чтобы я отобрал у тебя эту игрушку, да ею и отшлёпал?» «Болтовня!» Сказала она, и в глазах её засверкали искры, точно солнечные блики на море. Так оно и было. Не родился еще человек, который голыми руками сумел бы обезоружить Валерию из Красного Братства. Он хмыкнул, ощущая в душе целый клубок противоречий. Злился, но в то же время не мог не дивиться ее решительности и уважать ее. Горел желанием, но не хотел нанести обиды. К тому же сделал он шаг вперед, и ее меч вонзится ему в сердце. Частенько приходилось ему увидеть, как Валерия расправлялась с мужиками в пограничных стычках и кабацких драках. Она была быстрой и опасной, как тигрица. Он, конечно, мог достать меч и выбить оружие у нее из рук, но сама мысль обратить клинок против женщины была ему отвратительна. «Чтоб тебя демоны взяли, киска!» – раздраженно сказал он. «Отберу-ка я у тебя!» Он шагнул к ней, но замер, как кот перед прыжком. Где-то в лесу раздались вопли, стоны, треск ломаемых костей. «Львы напали на лошадей!» — закричала Валерия. «Львы? Ха -ха, ерунда!» — фыркнул Конан, и глаза его заблестели. «Ты слышала когда-нибудь львиный рев? Я, например, слышал!» Ишь, как кости трещат! Даже лев не убивает коня с таким шумом. Он побежал вниз по тропинке. Валерия за ним. Память о стычке мгновенно исчезла, уступив место чувству общей опасности, которая роднит вот таких искателей приключений. Когда они спустились ниже древесных крон, вопли затихли. «Я нашел твоего коня у озера», — прошептал он на ходу, а ступал варвар столь бесшумно, что она поняла, почему он застиг ее врасплох и привязал рядом своего. «Внимание! Кони должны быть там, за кустами». «Слышишь?» Валерия слышала, и мороз пробежал по коже. Она ухватилась за могучую руку спутника». Из-за деревьев слышался хруст костей, треск разрываемых мышц и целая гамма всяческих хрипов, причмокиваний и прочих звуков чудовищного пиршества. — Это не львы! — шепнул Конан. — Кто-то жрет наших лошадок, но только не львы. — Клянусь кромом! — Звуки внезапно оборвались, и Конан осёкся. Порыв ветра с их стороны был направлен туда, где пировал невидимый хищник. «Идёт сюда!» — сказал Конан и поднял меч. Листва закачалась, и Валерия ещё крепче вцепилась в руку Конана. Джунгли она знала плохо, но понимала, что не всякий зверь способен так раскачать стволы. «Здоровый должно быть, как слон!» Пробормотал Конан, как бы угадав ее мысли. Какая это чертовщина! Из гуще листьев появилась морда, какой не увидишь и в страшном сне. Разинутая пасть открывала ряд тяжелых пожелтевших клыков. Морщинистая морда принадлежала ящеру. Огромные бельма, точно увеличенные тысячекратно глаза удава, неподвижно уставились на людей, которые прижались к скале и сами словно окаменели. Кровь покрывала обвислые чешуйчатые губы и капала вниз. Голова крупнее, чем у самого большого крокодила». Помещалась на длинной бронированной шее, вокруг которой воротником во все стороны торчали роговые шипы. А потом, ломая кусты и деревья, выплыло огромное бочкообразное тело на коротеньких ногах. Белесое брюхо волочилось почти по земле, а колючий хребет поднимался так высоко, что даже Конан, встав на кончики пальцев, не смог бы до него дотянуться. Длинный, увенчанный шипом, хвост, как у огромного скорпиона, тащился далеко позади».